Да представляю себе разочарование Будковых, сказала Маша и хихикнула. Они заявятся меня прикончить, а вы их опередили. Тогда они в печали пристрелят вас, потом доберутся до Колыванова. У Колыванова найдут Ксению, ее тоже положат, они ее терпеть не могут. Ну Похомову само собой придется, просто из милосердия. Зачем ей жить без внучки? Кулебаба, наверное, попытается их успокоить, но Пеймей был безутешен. Так что и Кулебаба — Недолго протянет. — Сохранили, что называется, таволгу, — усмехнулся Макар. — И заживут они в таволге, как короли, — закончила Маша. Дула немного опустилась. — Альбертовна, прикончить? Да что ты несешь? — Маша пожала плечами. — Они уж заходили ко мне сегодня. Если б вы видели их рожи, Полина Ильинична, в общем, не с добром они приходили, можете мне поверить. А знаете, что любопытно?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 Карабин лежал на полу, Беломестово возвышалось над ним. — Спасибо, парень Ильинична, — Маша перевела дух. — Вода у вас сказочная. Давайте вы не будете у меня стрелять, это как-то очень глупо. — Так ведь и я не особо умная, Машенькая, — в том я отозвалась Беломестова. — Вы? — Вы очень умная, — искренне сказала Маша. — Но спасибо тебе на добром слове. — Я серьезно. У нее поменялся голос.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 «А мы не пьем, стоим, молчим. Остолбенели. Никто такого не ожидал». Беломестова вновь разлила по рюмкам настойку. «Когда до нас дошло, что она собирается сделать, заговорили все сразу. Кто-то уговаривал ее остаться, кто-то хихикл и подмигивал, мол, отлично ты решил нас разыграть. У меня и мысли о розыгрыше не было. Я сразу поняла, что она это всерьез».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 а других вы заботитесь, потому что переживаете, вдруг мы поразъедемся, и вам придется куковать в таволге одному». Он, ей, видно, неосторожно признался в своих страхах. «Валентин наш нас человек доверчивый. Марина и по супруге его покойной прошлась. Ищите, — говорит, — дружбы, чтоб за вами ухаживали, когда начнете гнить в постели, а сами от собственной жены нос воротили, говорю Ну вот теперь расплачивайтесь».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 Любил он ее, что уж между ним перед смертью было. За это он, пускай, сам отвечает перед Господом. Я ему не судья. В общем, Валя сел на стульчик в уголке и притих, только губами шлепал. Он, конечно, сам дурачин и получил по заслугам. Непоследовательно заключил Беломестова. Надо было раньше думать, с кем чесать языком. «Распахнул душу, старый болван!» Ну, на нем Марина только разгонялась. — Следующими были Будковы, — догадался Маша. — Альберт, да! — Ох и наслушались мы! Оказывается, Марина пообещала продать им свою землю. Поклялась! Полина Ильинична восхищенно покачала головой. — Но какая дрянь хитрющая! А? Они год копили деньги, стелились перед ней, разве что задницу ей не вытирали. Я еще гадал, чего они с Мариной такими друзьями заделались. Она им вертела, как хотела, помыкала, а они ей ни словечком не могли возразить. То же, значит, в оборот их взяла, вроде как Колыванова, только на другой манер. Зачем им именно ее участок? Здесь можно занять любой. Альбертна вбила в голову, что Маринин дом как-то правильно расположен. По феншую. Вроде как творческие потоки там лучше распределяются или что-то в этом духе. Марина озадаченно уставилась на Беломестову, но та говорила всерьез. Когда Будковы поняли, что Маринные земли им не видать, они подняли такой визг, ты его не можешь. Беломестова налила третью стопку, на этот раз не предлагая Маше, и проглотил, словно воду.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 У тебя, говорит, ни стыда, ни совести, на родительские могилы наплевало, а еще лезешь со своим бесценным мнением, кому можно жить в таблге, а кому нет. В общем, Марина всех нас разметала, будто ловянных солдатиков. И стоит красивая, зубы скалит, как необъезженная лошадь. До меня только тогда дошло, до чего тошно ей был с нами. Думаю, она давно готовила это выступление».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 марина постояла поулыбалась подошла к столу и взяла чью стопку двигалась точно актриса на сцене а мы значит, что ли зрители только как бы это сказать она запнулась еще слово массовка точно массовка все говорили хором вернее скулили будто побитые собаки клаанов встал потащился за мариной руки к ней протягивал как нищий за милостыней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 Беломестова вздохнула и добавила негромко, хотя какой она заслуженный. марин слушала, нас слушала, а потом ей, видно, все это надоело. Она решила заканчивать праздник, отодвинулась на два шага, смотрит на нас, как продавщица в виноводочном на колдырей, с поутру в очередь, и брезгливо сидит. «Все, хватит ныть, пошли вон, наш цирк закрывается».